Вопрос 129. Одинаковая или нет у мужчин и женщин оволосения лобка? Где у женщин волосы самые кудрявые? В Африке. Из цикла отвечает армянское радио. Не одинаковая. У женщин лобок, его еще называют лунный холмик, венерин бугорок, это как бы треугольник с вершиной направленной вниз, женский тип оволосения. Если много мужских гормонов, то волосяной покров распространяется по мужскому типу, имеет форму ромба, волосы густые, жесткие, закрученные.